«А где ваши настоящие документы?» «Здесь же, в Вильнюсе, у одного знакомого». «У какого знакомого?» Задал вопрос Ветров и, не дождаясь ответа, предложил. «Давайте сделаем проще. Я скажу, чтобы вам дали бумагу-ручку, а вы сами все и опишите. Договорились?» «Давайте», — махнул рукой он. «Все равно уже все ясно». Прошел день. Местные работники уголовного розыска потрудились предостаточно. Они обошли все мастерские, установили опросили всех лиц, которые могли изготовить этот чемодан. Как только Ветров вошел в кабинет Лиса тот с огорчением проговорил. «Знаешь, место себе не нахожу после твоего вчерашнего звонка. Надо же такой ляпсус допустить. Ну что поделаешь? Следователь молодой. Документы усыпили его бдительность. Вот что значит «нарушить предписание», которое положено выполнять при задержании преступника. Ох, и влетело ему от начальника управления. Лисауско достал из стола исписанный лист бумаги. На, его повинное. Настоящую фамилию восстановили Чеховский Андрей Иванович. Ранее дважды судимый за карманные кражи. Не забудьте теперь проверить, действительно ли он Чеховский. Считай, что это сделано. Уже запросы... Направили куда следует, и документы его изъяли. Видишь, он пишет, у кого их оставил. Получим ответы на наши запросы и сообщим на суду. Надо же соответствующие изменения вносить в документы. Петров, стоя у окна, внимательно прочитал показания Чеховского и задумался. Где же все-таки настоящий крокет? Обратился он к Лисаускасу. Не верил я его отцу, не верил. Видно, что человек говорит одно, а думает совершенно о другом. Приеду, возьмемся из-за него. Вполне возможно, что сынок всю погоду и строит. Ну а как мастера? Ничего утешительного. Обработали всех вчера. Нашли четверых, которые в разное время изготавливали чемоданы этого типа. Пригласили их сюда. Хотим предъявить на опознание чемодан. Хорошо, когда они будут... Лисаускас, не отвечая, поднял трубку прямого телефона и спросил об этом у кого-то из своих сотрудников. Коротко сказал «Все здесь ждут тебя». Ну что ж, тогда пошли. Ветров в душе сомневался, что удастся найти мастера, и пока шел вместе с Лисаускасом, думал о ракете. Каково же было изумление майора, когда первый же человек, приглашенный на опознание, взял в руки чемодан, стоящий в одном ряду с четырьмя другими, и заявил, вот этот я дел. То был чемодан, который Ветров привез с собой. «Не ошибаетесь?» — спросил Игорь Николаевич. «Нет, не ошибаюсь», — твердо сказал мастер и пояснил. «Дипломатов штук пять сделал, когда на них только мода пошла. Потом появились магазины, и заказывать никто не стал. Этот с несколькими отделениями я изготовил только один. Помню даже заказчика, молодой человек». — Фамилии его не знаете? — спросил Лисаускас. — Надо поднять журнал регистрации. — Когда он заказывал этот чемодан? — задал вопрос Ветров. — Да вы считаете, где-то около двух лет прошло. Ветров быстро оформил протокол опознания и коротко допросил мастера. Затем группа из четырех человек на машине Лисаускаса отправилась в мастерскую. По дороге Ико Николаевич обменивался короткими фразами с молодым оперативником Манюлисом. Шофер лишь изредка вставлял одно другое слово в общую беседу. Мастер, пожилой человек, видимо, давно уже отвык удивляться, задавать лишние вопросы. Всю дорогу он молчал и только по приезде в мастерскую предложил Ветрову и Манюлису подождать его в маленьком зальчике комнатки, а сам исчез в боковой двери. Пошло минут. Мастер не появлялся. Ветров спросил у Манюлиса, давно работаете в розыске? Первый год. А нравится? Очень. У меня отец тоже работал в уголовном розыске. В прошлом году на пенсию ушел, так что не подумайте, будто я только романтикой движимый пришел сюда, на эту работу. А я не подумал, улыбнулся Ветрову. Сейчас, брат, молодые люди получают столько информации, что у них есть полная возможность определить, сколько в той или иной профессии романтики и сложности. И коль скоро вы пошли на эту работу, значит, наверняка взвесили все за и против. Тем более пример отца на лицо.